Четвертое. Около Фредериксберга, запаска, на которой дочь начальника тюрьмы ездила последние несколько недель, спустила в самый неподходящий момент. Мать бы непременно предупредила ее, что так и будет. Матерям, как и начальникам Тюрем, свойственен маниакальный настрой на худший сценарий развития событий. Микаэла сбросила скорость, заехала на стоянку у Макдональдса и зашла в кафе, чтобы. Пописать. У кассы стоял байкер, здоровенный, с голой грудью прикрытой, только кожаной жилеткой с вышитой надписью «Семерка сатаны». За спиной у него висел пистолет, подозрительно напоминавший ТЭК-9. Байкер объяснял девушке с черными мешками под глазами, почему не собирается платить за Биг Маки. Это особый вечер, поэтому для него все бесплатно. Байкер обернулся на шум закрывающейся двери, увидел Микаэлу. «Привет, сестричка!» В его оценивающем взгляде читалось. «Хороша!» «Я тебя знаю?» «Возможно», — ответила Микаэла, не избавляя шага, пересекла кафе, не стала сворачивать туалет и вышла через заднюю дверь. Миновала парковку, протиснулась между кустами зеленой изгороди и попала на стоянку хобби-лобби. В магазине горел свет, и внутри были люди. Микаэла задалась вопросом, до какой степени нужно любить скраб-букинг, чтобы в такой вечер поехать в хобби-лобби. Она уже направилась к магазину, но тут же заметила кое-что поближе. В двадцати футах от нее стояла королла с работающим на холостых оборотах двигателем, на водительском сиденье что-то белело. Микаэла приблизилась к автомобилю. Разумеется, белая фигура оказалась женщиной, с коконами на голове и руках, и хотя действие кокаина не закончилось, Микаэла пожалела о том, что не закинулась сильнее, намного сильнее. На коленях женщины без лица лежала мертвая собака, пудель с изувеченным, переломанным тельцем. «Ох, Фида, не следовало тебе слизывать паутину с лица мамочки, когда она задремала на автомобильной стоянке. Мамочка сильно сердится, если ее будет». Микаэла осторожно перенесла убитую собаку на траву, потом перетащила женщину, судя по водительскому удостоверению, Урсулу Уитман-Дэвис, на переднее пассажирское сиденье, Пусть Микаэля не хотела составлять женщину в салоне, она не смогла уговорить себя на альтернативный вариант – уложить владелицу короллы на траву рядом с дохлым пуделем. Впрочем, не следовало забывать и о пользе присутствия Урсулы. В ее компании Микаэла могла совершенно законно ехать по полосе для автомобилей с пассажирами. Сев за руль, она покатила по подъездной дорожке, чтобы вернуться на автостраду номер 70. Когда Микаэла проезжала мимо Макдональдса, ее посетила зловредная идея. Несомненно, кокаин сыграл тут решающую роль, но идея все равно казалась восхитительно правильной. Она объехала Мотель 6 и вернулась на автостоянку перед Микки Ди. Неподалеку от двери, опираясь на подножку, стоял Харли Софтейл. Судя по всему, раритетный. Над номерным знаком штата Теннесси заднее крыло украшала наклейка «Череп» с цифры 7 в одной глазнице и словом «Сатаны» в другой. По зубам тянулась надпись «Берегись». «Держись, Урсула», — предупредила Микаэла своего упакованного в кокон штурмана и направила Короллу на мотоцикл. Ее скорость не превышала 10 миль в час, но когда она врезалась в мотоцикл, он завалился с ласкающим слух грохотом. Байкер сидел за столом у переднего окна, на подносе перед ним высилась гора еды. Он поднял голову и увидел, как Микаэла отъезжает задом от его железного коня, который теперь напоминал дохлого пони. Она видела, как шевелились его губы, пока он бежал к двери с бигмаком, сочащимся секретным соусом в одной руке и молочным коктейлем в другой. Так 9 бился о спину. Микаэла не могла разобрать, что он говорит, но едва ли это был шалом. Она весело помахала байкеру рукой, прежде чем вернуться на подъездную дорожку и разогнать Тойоту Урсулу до 60 миль. Тремя минутами позже она вернулась на автостраду, Истерически хохоча, зная, что эйфория долго не продлится, и сожалея, что у нее больше нет кокаина, который мог бы ее продлить.